Глава 9. Наступила суббота. Вчера вечером Семён сходил в кинотеатр и купил два билета, чтобы на следующий день сходить в кино с дочерью. Утром перед уходом на работу Семён подошёл к ней, ещё спящей в постели дочки, поцеловал её и предупредил: "Оленька, поработаю до часу дня, пообедаем и в кино. Будь готова". "Хорошо, папа", проныла она, открывая глазки и потягиваясь. "Приходи побыстрее". К полудню Семён вызвал прокурора Николай Иванович, в 2 часа идём к прокурору республики с докладом по последнему убийству. Готовься ответить там все вопросы. Кстати, как там по гражданину Азербайджана? Ждём звонка. Ответил Сёмин, досадую, что поход в кино с дочерью придётся отменить. Постоянно держу связь с соседкой убийцы. Сколько времени тебе надо на это? Строго спросил руководитель. Пора уже официальный запрос отправить в генпрокуратуру Азербайджана. Если сегодня меня об этом спросят прокурор республики, я даже не знаю, что ответить. «Объяснять, что заманиваем? Несерьезно?» «Еще десять дней», — ответил следователь. «Официальная процедура выдачи преступника слишком надолго затянется. Потеряется актуальность дела». «Даю неделю», — вынес свое решение прокурор. «Если к этому времени он не позвонит, готовь официальный запрос. Объяви подозреваемого в международный розыск». Выйдя из кабинета прокурора, Семин вырвался про себя. «Делать нечего прокурору республики, как проводить совещание в субботу». С Кеном и Солей пролетели. В кабинете сидела Лика. Сёмин в расстроенных чувствах хмуро поздоровался с ней, сел за стол и растерянно, особо не вникая, принялся листать уголовное дело. Вдруг раздался хлопок, Лика уронила на пол книгу. Сёмина осенило. Слушай, Лика, хочешь в кино? С Вами? Удивлённо отскинула голову девушка. Нет, не со мной, а с моей дочерью. «Я вчера купил билеты, сеанс начинается в два, а в это время я буду прокурор республики. Выручи, пожалуйста, а то ребенка я обнадежил». «А до черри сколько лет?» — поинтересовалась она, немного сконфуженная от неожиданного предложения. «Одиннадцать. Учится в пятом классе». «Хорошо, схожу», — согласилась Лика. «Где мне ее встретить?» Семин, обрадованный такому удачному выходу из создавшегося положения, сообщил ей. «Перед обедом я приведу ее сюда. Посмотрите, очень интересный фильм». После совещания у прокурора республики Семин направился к кинотеатру, благо он находился недалеко за мостом. Когда он подходил, сеанс как раз закончился, ребятишки высыпали на улицу. Найдя в толпе девочек, Семин поблагодарил Лику и с Оленькой отправился домой. Дочка без умолку болтала, рассказывая содержание фильма, а в конце, когда уже подходили к дому, твердо заявила. «Лика, моя подруга!» «Подруга так подруга!» – улыбнулся ей отец. «Иди домой, мама ждет, а я схожу на работу». Когда Семин подходил к своему кабинету, он через дверь услышал, как разрывается телефон. Быстро открыв кабинет, он подошел к телефону и поднял трубку. Звонила соседка Азиазбекова. Тревожным голосом она сообщила. «Я уже час названиваю вам. Даже домашний набирала. Он позвонил». «И что сказал?» – насторожился следователь. «Поинтересовался, все ли в порядке. Не, не приходил ли к нему кто-либо. Как стоит дом?» «Я ответила, что все спокойно. Тогда он сказал, что он на днях прилетает». «А точнее». — В том-то и дело, что дату не назвал, — в отчаянии воскликнула женщина. — Он может появиться здесь завтра, а может, послезавтра. Что мне делать? — Лидия Львовна, успокойтесь. Сейчас посоветуюсь со своими коллегами и перезвоню. Как только Семен положил трубку, позвонила жена. — Коля, тебя ищет какая-то женщина. Говорит, что очень срочное дело. — Все, Наташа, я уже переговорил с ней. Тот преступник, о котором я тебе рассказывал, собирается прилететь в Якутск. — Ой, сегодня? — удивленно спросила жена. Нет, на днех. Коля, будь осторожен. Да что со мной будет, рассмеялся Сёмин. Во-первых, его будут додерживать не я, а ребята из уголовного розыска. Во-вторых, он не так опасен, как некоторые другие преступники, интеллигент же. Всё равно, будь осторожен. Напоследок предостерегла его супруга. Глухов был на выезде. Сёмин попросил дежурного, чтобы тот срочно нашёл ему оперативника. Не прошло и 10 минут, Глухов позвонил. Николай, чем ты меня хочешь обрадовать? Особым нечем. Позвонил Азизбеков. Ух ты! Вас сколько глухов. А ты говоришь нечем. Что сказал? Сказал, что на днях приезжает. Точную дату не озвучил? Нет. Какие меры принимаем? Рейс транзитный. В Москве он будет пересаживаться на другой рейс, сообщил Сёмин и попросил: "Андрей, ты сможешь переговорить с ребятами из транспортной милиции, чтобы нам вовремя сообщили, когда он сядет в самолёт?" "Без проблем. Сейчас же позвоню транспортникам." Положив трубку, Семён сразу же позвонил соседке Азизбековой, успокоил её, что прибытие подозреваемого будет полностью под контролем милиции и чтобы она не беспокоилась и жила своей жизнью. Несмотря на это, следователь почувствовал, что его увещевания не внесли в душу женщины успокоения. Она, не попрощавшись с ним, тяжело вздохнула и повесила трубку. Через час позвонил Глухов и обрадовал Семёна тем, что транспортная милиция полностью будет отслеживать маршрут передвижения подозреваемого, как только он вступит на московскую землю. А может быть, в Москве и задержим его? предложил Семён. Зачем нам рисковать? Ещё почувствует и улетит обратно. Николая, это лишние хлопоты, отказался оперативник. Допустим, его там задержат, поместят в изолятор, а мне надо будет строить в Москву двух оперативников для конвоирования. Пройдёт неделя, а то и больше. А сколько государственных денег потратим? Нет, пусть за свой счёт летит. Мы его тут как Мелингову прихлопнем. Добро, после некоторого раздуми согласился следователь. Смотри, чтобы транспортная милиция не приглядела его в Москве. Не беспокойся, у них там всё отработано, обнадёжил его сыщик. Ночью, когда Семён видел уже седьмой сон, его разбудила телефонная трель. Звонил Глухов. "Николай, убийство! Женщину, скорее всего, изнасиловали, а затем задушили. Я с места обнаружения трупа". "А почему не поднимаешь дежурного следователя?" недовольным голосом поинтересовался Семён. Сегодня дежурит Иванов, он неопытный, может наградить, а меня одолевает чувство, что дело будет скандальным. Если заглухарит, то все равно дело отпишут тебе. Зачем входить в курс событий позже, когда за дело взяться можно сначала? Резонно? — Что-то мы превращаемся в коллекционеров-глухарей, — с досадой отозвался Семен. — Было пять, едва с одним разобрались, добавились два многовато. — Почему сразу глухарь? Может, это преступление раскроем по горячим следам? — не терял Надежда Сычек. Судебный медик на месте? спросил Семёнов, вставая с постели. Уже поехали за ним? Тогда с чего взяли, что она износила егона? удивился следователь и едко задел сыщика. В судебных медиков привотилиспособ совместительству. На ней из одежды только шуба, а на шее удавка. С виду нормальная женщина, так что скандала точно не миновать, оправдывался сыщик. Ладно, одеваюсь. Отправляй машину.